спрашиваю у прохожих, как пройти, женщины дошли до чайной. Сначала им указали на трактир, но, доведя до него женщину, Анфиса увидала красную вывеску и остановилась. Как бывало я в Петербурге, она знала, что под красной вывеской берут за чай дороже. — Нет, девушки, это трактир, тут красная вывеска, тут дешево не напоют, тут сдерут, а нам нужно чайную, там дешевле поют. Сказала она и опять обратилась к прохожим за указаниями. И вот перед женщинами чайная, помещающаяся в маленьком деревянном ветхом домишке с мезонином. Над входом не было красной вывески, и Анфиса оживилась. — Вот, вот, сюда! — заговорила она. — Здесь мы лето сипили чай, когда на тряпичном дворе работали. Пойдемте, девушки, здесь женщины заведение держит Компания вошла в чайную. За стойкой, однако, стоял мужчина с окладистой бородой в пиджаке и в длинной серебряной часовой цепочке, надетой через шею поверх жилетки. На стойке лежали груды и булки, крендели и баранки. На отдельной подставке около стойки кипел громадных размеров позеленевший самовар. Чайная состояла из двух комнат. За столами сидело человек десять-двенадцать, неопределенного звания мужчин, очень плохо одетых. Была и баба в опоясанном полушубке с грудным ребенком за пазухой, который тихо плакал. Войдя в чайную, женщины прижались друг к дружке, остановились и стали выпихивать вперед Анфису, чтобы она торговалась. «Садитесь, садитесь, вон, налево. Вы артелью?» Сейчас я вам два стола вместе сдвину, — заговорил мужчина в пиджаке, выскакивая из-за стойки. — Ты постой, ты погоди, — остановила его Анфиса. — Ты прежде скажи нам, милостивец, за сколько ты нас всех напоишь? Нас тут десять баб. — Да ведь уж порядок-то известный, как везде. садись Нет, ты скажи. Если дорого, то мы и пить не будем, — настаивала Анфиса. Да у нас по пятачку с человека. Ну, а ежели артелью, да булки брать будете, ну, по три копейки. Да куда ж нам булки-то, что ты? Весь, что захотел, булки. Черного хлеб возьмем, пожалуй, ежели не дороже, чем в лавочке. Ну вот, видите, стал быть, по три копейки вас поить не расчет. А черного хлеба мы не держим. А вы что тут, работаете где-нибудь, что ли? — А на тряпичном дворе мы с тряпичного двора. Мужчина в пиджаке подумал и отвечал. — Ну уж, сказал, что по три копейки, так по три копейки напою. Садитесь. — За три копейки дорого, а ты спусти что-нибудь, за две копейки попои, — продолжала Анфиса. — И разговаривать не стоит. Да что ж вы, белины объелись, что ли, что цен не знаете? — Спусти, милостивец. Мы тут на тряпичном всю неделю проработаем и каждый день к тебе ходить будем. Да ведь ты и так спустил. Из-за этого только и спустил, что артелью. Десять вас душ, ну так тридцать копеек. А ты за двадцать попой. Поворачивайте оглобли. Мужчина в пиджаке решительно махнул рукой и удалился за стойку. Женщины стали шептаться. Через минуту Анфиса сказала, «Ну, за четвертачок, спусти пятачок-то, голубчик». «Вам сказано, чтобы вы уходили, ну так и идите». Несколько женщин тронулись к дверям, другие начали их останавливать. Началось опять перешептывание. Арина и Акулина отделились и сели за стол. «Ну, подавай, подавай нам чаю, что уж с тобой делать». Заговорила Анфиса и стала приглашать остальных женщин к столу. — Дорого ты, голубчик, берешь-то, дорого. Не расчет к тебе ходить чай-то пить. Тут летость женщина за стойкой стояла, так она, я помню, дешевле поила, коли ежели артелью. — Была да сплыла. Из-за того и сплыла, что дешево поила, — отвечал мужчина в пиджаке, гремя чашками, набирая их на поднос. Вы тоже разочтите, что ведь за помещение платим, права управляем, посуд бьем. Так как дешевле трех копеек поить? Вы ведь деревня, и ничего этого не понимаете. На десятерых кипятку-то сколько надо? выбить ведь ведро вызудите. Нет, хлебушка-то здесь ржаного. Надо будет в лавку бежать. Сложим все девушки по копеечке и купим на гребенник хлеба. Нельзя же ведь, не позомливши до обеда-то, живот и подведет, — говорила Анфиса. «Да — Да-да, ты уж будь старость хоть-то, сходи за хлебом, а потом и посчитаемся, — отвечали женщины. Через минуту был подан чай на составленные два стола. Вскоре вернулась и Анфиса с хлебом, и женщины отдались чаепитию. С необыкновенной жадностью глотали они горячую влагу, с шумом схлебывая ее с блюдечек и жуя хлеб. На лицах появились веселые улыбки. — В тепле-то, да за тепленьким, так как девушке хорошо-то? Рай красный, — говорила Акулина. — Теперь вот и руки как руки, в себя пришли. А да ведь куда как холодно-то было. — Еще б, ведь целую ночь-то в холоду, — слышалось со всех сторон. — Почтенный, чайничек-то у нас пуст, нацедите еще кипяточку выкрикивала мужчине в пиджаке Анфиса. — Ну, вот и я теперь оттаяла, — сказала Арина, выпив чашек пять чаю. — А, да, просто не своя была. Не только что снаружи, а даже и нутро все тряслось. Чай был спит, но женщины все еще продолжали пить кипяток. До того они назяблись за ночь, до того им приятно было горячее. Наконец они опрокинули чашки на блюдечках кверху донышком, и чаепитие кончилось. Анфиса рассчиталась с хозяином чайной и заторопила женщин. — На работу, девушки, на работу! Долго мы тут сидели. Приказчик на тряпичном падеже вставший дожидается нас и ругается. — за Закапризится, что поздно за работу-то примемся, так ведь может со двора согнать. Все поспешно повскакали и стали выходить из чайной на улицу. По улице они почти бежали по направлению к тряпичному двору. Приказчик на тряпичном дворе действительно был уже вставший и расковыривал крючком какую-то сильно слежавшуюся кучу мусора, рассматривая, из чего она состоит. Из-под навеса виднелись уже старуха и две ее товарки по работе. Они сидели около тряпок и разбирали их. — Долгонька, долгонька, то вы по трактирам-то прохлаждаетесь. — Долгонько, — сказал женщинам приказчик. — это ведь нам нельзя, за это мы в другой раз и по шеям. Деньги ведь за работу-то берете, а не щепки. Ну, принимайте скорее за тряпки. Живо, живо! Женщины бросились под навес. — А где же Лукерьюшка? — вспомнила про Лукерью Акулина. — Неужто все еще спит? Надо ее разбудить, а то ведь приказчик ее со двора сгонит и она бросилась в сарай за Лукерьей. Лукерья оказалась действительно все еще спавшей под мешками с тряпками. Акулина на силу раскачала ее. — Иди, мать, на работу! Приказчик ругается. Мы уж все принялись и работаем, — говорила Лукерья Акулина. Лукерья, вылезшая из-под мешков, ежилась от холоду и посоловелыми глазами смотрела на Акулину. Лицо ее было страшно отекше и опухше, и от нее самой сильно разило винным перегаром. — Ой, страх как башка трещит! Ошиблась я вчера, сильно ошиблась насчет вина. челки продала, да и вздумала выпить. у даже еще сегодня шатает. Жаловалась Лукерье Акулине и нетвердыми шагами поплелась за ней из сарая под навес. Начался второй рабочий день на тряпичном дворе. Где-то на колокольне заунывно звонили к заутренне. После холодной ночи и утреннего мороза день разыгрался опять теплый и солнечный. Весеннее солнышко весело заглядывало под навес и светлой узкой полосой ложилось по его краю. Хотя женщины сортировали тряпки в той части местности под навесом, которая оставалась в тени, но работать и там было не холодно. Время от времени они, впрочем, выходили на солнышко и с наслаждением потягивались. Принялась за работу лукерия Но работа со вчерашнего похмелья, видимо, была ей тяжела. Лукерья то и дело прерывала работу, чтобы закурить папиросу. — Чего ты, дура, деньг с одного палишь? Лучше на хлеб поберегла, — говорили ей демянские женщины. — А вам какая забота? Чулки продала, так хватит и на хлеб, и на папиросы. Так ведь это ж на сегодня хватит, а надо ведь и оперить и подумать. На Пасху ты ведь останешься совсем без работы. — Кофту продам и на нее сыта буду. — Кофту? ты да разве ж можно кофту объет пору? А застудишься да заболеешь. — А тем лучше. В больницу на дровые хлеболягу. У меня больничные заплачены Да ты и не завтракала сегодня, милушка, — участливо отнеслась к лукерье Акулина. — Ой, да какой тут завтрак! Мне на еду противно смотреть после вчерашнего. Теперь бы стаканчик на поправку. «Да что ты! Ведь стаканчик-то пятачок стоит!» «Ну-ка, что же из этого? Плевать! Деньги найдутся!» Акулина покачала головой и не возражала. Часов около десяти утра Лукерья вышла из-под навеса и исчезла. Через полчаса она явилась обратно пьяная, села около тряпок, но за работу не принималась и запела известную песню «Стрелочек». Голос ее был хриплый, она поминутно откашливалась, и из песни ничего не выходило. — А я девушки в прежние годы и в актрисах была, — начала Лукерья. — Право слово, в хору в Нижнем у Макарьи на ярмарке пела, в красном сарафане с пазументами на голове повязка с бусами. Вот житье-то, купцы страсть как угощали. — Бывало, на пиво мы не глядели, а лимонад с коньяком, либо красное вино, либо марсалу. Марсалу я ужасно как обожаю. Да знаете ли, что такое марсала?» Женщины молчали и улыбались. «Ну да где же вам знать-то? Ведь вы — сивая деревня, необразованное невежество», — продолжала Лукерья. «А уж и попила же я в нижнем на ярмарке этой марсалы или марсалу, Или портер, или портер, или марсалу. Только это питье я обожала. Голос у меня в те поры был такой, что на отличку. Коса до пояса. Право слово. Коса до пояса. Из-за моей косы один купец даже пожениться на мне хотел. Не верите? Бриллиантовое кольцо он мне, милушке, сто рублей подарил. Вот ты чего был распалившись. А уж пуще всего он любил, когда я ему «Не уезжай, голубчик мой» пела. Не уезжай, голубчик мой, Не покидай поля родные, Тебя там встретят люди злые И сердцу не дадут покой пела Лукерья, прерывая пение затяжкой папиросы и откашливанием. — И да брось ты, пьяная дура! — оборвала ее старуха, николаевская солдатка, работавшая тоже под навесом. — А а ну, чего ты таскут наводишь? Еще если б выходила у тебя что, а то словно кошка с прищемленным хвостом. — Кошка с прищемленным хвостом? Да как ты смеешь такие слова говорить? Огрызнулась Лукерья. — А вот хочу петь и буду, нарочно буду. Никого я сегодня уважать не намерена, на всех мне плевать. — Не уезжай, не уезжай, голубчик мой! Начала она выводить и снова закашлялась. — Черти, только стону сбили, никак в тон не могу попасть. Да где ж тебе в тон -то попасть, Коль ты пьяна, как стелька? Ты вот в тряпку ту же руками попадай, Чтоб приказчик по шее не прогнал, — Говорила старуха. И на приказчика мне вашего наплевать, И на все мне наплевать. Хочу работать, работаю, не хочу, не работаю. Посмотрела бы ты на меня, старая карга Какая я была в хоре на ярмарке. И как меня там все почитали и уважали. Только бывало и слыша, что Лизавета Федоровна, да Лизавета Федоровна, Там я не Лукерьей, а Лизаветой называлась. Один купец мне шелковое платье подарил, А другой шаль турецкую. Да ведь какая шаль-то была! Прищелкнула языком Лукерья и опять запела. — Гляжу я безумно на черную шаль. «Кто это так распевает? Кого это тут такое веселье разбрало послышался голос приказчика, заглянувшего под навес. «Что? Или понравилось, так послушать пришел?» «Да где нам слушать? Нам при деле слушать недосуг А ты вот работай лучше поосновательнее, чем глотку-то драть». Э, «Э, мать, да ты совсем пьяна», — проговорил приказчик, взглянув на Лукерью. «Ну, брат, мы этого не любим, коли ежели кто на работе. Ступай, ступай со двора. С Богом! Пьяная какая уж работница -то? И только бы песни петь. Уходи, уходи!» Лукерья подбоченилась и крикнула. «Расчет за полдня. Тогда пойду». «Какой тут расчет за полдня, коль ты с раннего утра нализалась? Уходи, уходи, уходи, пока по шее не спровадили». «Не имеешь права по шее, не на такую напал. Расчет!» «Тебе сказано, чтоб ты уходила, ну так и уходи!» «Не пойду без расчета!» Лукерья опустилась на груду тряпок и села. «Ну, сиди-ка так, а я сейчас за городовым схожу!» «И городовой со мной ничего не поделает, коль я расчета за работу не получила!» «Да ведь ты с раннего утра пьяная, и ты не работала сегодня вовсе!» «Да нет, она работала с утра, а только сейчас сходила в пятийный и грех сделала!» Заступилась за лукерью Акулина. «Ах, черти, черти! И на какие вы капиталы пьете, 20 копеек в день получаю Ну, вот тебе пятачок на стаканчик!» Сдался приказчик и прибавил. добрый я, только потому и даю!» Лукерья взяла пятачок, Ухарски подбросила его на руке и запела. — Уж как веет, ведь те рока из трактиров, погрибок! — Ну, проваливай, проваливай, за воротами попоешь, — торопил ее приказчик. — Погоди, погоди ты, дай с товарками-то попрощаться. Прощайте, товарушки, не поминайте лихом, а вось опять на Никольском рынке свидимся. «Прощай, Акулинушка, прощай, душенька, спасибо тебе за твою ласку!» Она наклонилась к Акулине и поцеловала ее мокрыми губами. «А ты знаешь, из-за кого я пью?» — шепнула она Акулине на ухо. «Из-за него, из-за того купца, что мне в Нижнем бриллиантовое кольцо подарил и пожениться на мне хотел. Право слово, с него у меня и запой начался». Как вот вспомню про него подлеца. Ну и прощай, — прибавила она вслух. — Прощай, Ариша. Сейчас пойду и за твое здоровье стаканчик выпью. Лукерья стала уже уходить из-под навеса, но вдруг остановилась и обернулась. — Прощай, старая ведьма! — крикнула она старухе, махнула рукой и опять запела. — Не уезжай! «Голубчик мой!» Через минуту она скрылась из-под навеса. Слышно было, как хриплый ее голос сначала раздавался на дороге, потом на улице и, наконец, замолк. вот путаная-то!» — проговорила пролукерью после ее ухода Анфиса. «Порченая на девушке просто порченая», — сказала Акулина. «С порчей пьет, бедная». «Ну, куда она потом денется, когда деньги пропьет и протрезвится?» Прибавила она, тяжело вздохнув, и с сожалением покачала головой. Отработали женщины второй день на тряпичном дворе. Вечер был ясный, холодный и обещал еще более холодную ночь с морозом по утру Ночью эту женщину ожидали с беспокойством и готовились хоть как-нибудь расположиться в сарае на ночлег так, чтобы было потеплее. Получив дневной расчет, они попытались узнать у приказчика, не пустят ли их хозяин переночевать хоть в кухню своего дома, но получили отказ. «Ну вот еще чего вы думали. Да что, хозяин, для вас постоялый двор, что ли? Мы нанимаем народ паденно, без квартиры и харчей». — Да и в сарай-то позволяем ночевать только из милости, а вы уж в кухню захотели. А в горницы хозяйские вам еще не влезет ли? — сказал он. — Да уж очень холодно, голубчик, ночью-то. Смотри, вот и теперь морозить начинает. — А в холоду-то блохи меньше едят. Всякая млекопитающая тварь, она холоду боится. — Да где уж, милый, тут блох-то разбирать? Пусть жрут, только самим бы не околеть. Ну, так идите на постоялый. Постоялый двор тут недалеко. Да из каких доходов на постоялый? Вчера вон в обрез ели, не сытно, не голодно, а и то по одиннадцати копеек проели, да по три копейки на чай пропили, а двадцать копеек всего ты получаем. А вы бы еще кофею захотели. Да ведь холодно, болезнный. Утречком проснулись, окоченели, руки-ноги не разгибаются, так как не погреться-то? Да так-то оно так. Согласился приказчик и прибавил. Да ведь и на чай хватило, и шесть копеек еще на руках осталось. Так о чем же разговаривать? Вот и шести копеек по пяти за ночлег заплатите, а копейка еще богу на свечку останется. Да что ты, милостивец, разве можно все до копейки тратить? А что у нас для переду-то? Надо тоже про запас оставить. У тряпичников работать да про запас оставлять так больно жирно будет. А как же иначе-то? — День прошел, сыта, жива, ну и ладно. — Нет, кормилец, — произнесла Акулина. — Ведь нам все праздники-то на Пасхе без работы жить, так надо и запас подумать. Вот тогда уж волей-неволейно постоял и пойдешь. Куда приткнуться-то? Да и пить есть надо, а заработков никаких. Ведь у вас на Пасхе работы не бывает. — В пятницу на Страстной неделе действительно двор запираем, потому нужно же и нам покой иметь. «Ну, на четвертый день Пасхи приходите». «Ну, так вот, видишь, пять дней без работы. Да надо же тоже перед Пасхой-то в баню сходить, самой помыться, да и пообстираться малость. И вот опять деньги. Здесь ведь не деревня. рассказывали что и за баню нужно деньги платить». «А то что ж, даром, что ли? Само собой. За баню пятачок подай». «Да мало пятачка-то», — подхватила Анфиса. «Ежели свинечком, то еще копейку подай». Да мыло хоть на две копейки. А как без веники, без мыла мыться и тереться? Вот они и все восемь копеек. — Восемь копеек за баню! — воскликнула Акулина, небывавшая в Петербурге. — Боже, милостивый! Да ведь это разорение! Вот видишь, кормилец, а ты говоришь, идите на постоялый двор. Приказчику надоело слушать бабьи разговоры о денежных расчетах. Он рассердился и воскликнул. — Да что вы передо мной бабы-то разводите попусту! словно ваш батька. Вам даден был сарай для ночевки? Даден. А не люб он, так где хотите, там и ночуйте. Приказчик махнул рукой и ушел. Женщины стали переговариваться, уж не идти ли в самом деле от такого холоду ночевать на постоялый двор. Одни стояли за постоялый двор, в том числе и Анфиса, другие были против постоялого двора и решили ночевать в сарае. Решили ночевать в сарае и Акулина с Ариной. «Под мешки с тряпками забьемся, как он вчера лукерье сделала, и в лучшем виде будет. На ноги тоже мешки с тряпками. Бог поморозит, Бог и согреет», <соединяя> — весело говорила Акулина, чтобы ободрить несколько приунывшую Арину. Ужинали опять все женщины вместе в складчину. Также запивали еду водой из ковша, взятого у хозяйской кухарки, как и вчера. Но когда пришлось укладываться на ночлег, Анфиса и две другие демянские женщины отправились ночевать на постоялый двор. Оставшиеся на дворе стали устраиваться в сарае, чтобы хоть как-нибудь потеплее провести ночь. — Шалаш мы из мешков стрипьем сделаем, вот что я придумала, — говорила Фекла, демянская женщина со скуластым лицом. Одни мешки поставим с на манер коморочки, а сверху доски положим. А на доски опять мешки, да под мешки-то в коморку и залезем. Ляжем потеснее, сверху у кого что есть все сообща, укроемся, и ладно будет. Влезем туда, да и опять мешками завалим себя. Так тепло будет. Тряпка-то ведь она греет. Давайте девушки укладываться. Все женщины принялись ставить мешки, как говорила Фекла. Через несколько времени кое-какое подобие шалаша было готово, и женщины стали подлезать под него и укладываться на ночлег. — Заваливай скорее, кулинышка, мешками четвертую сторону-то. Заваливай, да и сама влезай к нам, — командовала Фекла. — Вот так. Видишь, как хорошо теперь. А надышем таки еще лучше будет. — Ну что, хорошо? — спрашивала она лежащих вместе с ней под мешками товарок. — Видите, как я ладно придумал-то вот уж подлинно что век живи и век учись ладно то ладно отвечала акулина а только уж дух очень от тряпок и милая да что тут дух был те плода без обиды а к дух принюхаемся дух ведь он только с первоначала а потом как заснешь такие не слышишь никакого духу ёкла как подлезла под шалаш из мешков так почти сейчас и заснула Стали раздаваться всхрапывания и присвистывания носом и других женщин, но Акулина еще не спала. Она вспомнила о своем ребенке, оставленном в деревне, слезы быстро сжали ей горло, и она сказала Арине. — ах как-то мой дружочек маленький с передоши в деревне? Думаю, уж жив ли сердечный. — Ну вот, с чего же ему умирать-то? — отвечала Арина. — Бог милостив. «Грудной ведь! Ах, гариша Акулина хотела еще что-то сказать и не договорила. Слезы брызнули у нее из глаз и не дали ей говорить. Она заплакала на навзрыд. «Ну, полно, полно! Ну, что ты себя надрываешь? Уймись!» Утешала ее Арина. «Ах, девушка, не знаешь ты материнского сердца!» И хоть бы весточку, хоть бы весточку какую-нибудь обнём. Да как же, Акулиночка, весточку, коли там в деревне не знают, куда нам описать-то? Да, да, да и мы-то не можем их уведомить, куда нам отписать, на какое место отписать. Когда мы ещё осядем настоящим манерам Видишь, где день и где ночь живём. Вот об этом-то я девушкой горюю, так как же не плакать-то? И я горюю однако ж не реву. Да о чем тебе-то Ты девушка, Арина. Как о чем? Ну и что, что девушка? Мне что-то не горе, что я рубля не могу послать в деревню родителям, а они все перезаложившись, отправляя меня в Питер на заработки. Ох-ох-ох, о деньгах и не говори. Ведь и меня отпади как клянет свекровь, что я им ни копейки денег не шлю. Ведь они там в деревне не знают, как трудно в Питере-то насчет денег. Думают, что уж ежели Питер, то здесь для всех горы золотые. ну вот поди-ка, наскреби хоть рублик-то. Ну, уж хоть на ребеночка-то, на ребеночка-то, на спиридончика моего милого, что-нибудь послать. И Акулина опять зарыдала. Только в волю наплакавшись, стала она засыпать. Арина заснула раньше. Третий рабочий день на тряпичном дворе прошел в том же порядке, как и два предшествующих дня. Ночью под шалашом из мешков с тряпками спать было хоть и несколько теплее, но зато воздух был ужасный, и женщины проснулись с головной болью, вдыхая в себя во время сна вонь тряпок. В особенности он подействовал на окулину Выйдя поутру из старая на двор, она просто шаталась и долго сидела на каком-то опрокинутом ящике, пока хоть немного пришла в себя. Ноги были слабы, в пояснице и плечах чувствовалась ломота, голова была тяжела. Вернувшиеся с ночлега на постоялом дворе женщины очень расхваливали постоялый двор. По пяти копеек, милость, нас взяли, но уж зато как спать-то было чудесно, — рассказывала Анфиса. — Улеглись мы на полу около печки, а от печки так и пышет теплом. И ведь такая печка хорошая, что даже к утру не остыла. О, самой печки спали, и место непроходное, и то есть ни единая душа нас не потревожила, не имею, чтоб кто-нибудь наступил или ногой пнул. И спрашивали мы тоже хозяев насчет Пасхи. Ведь нужно же нам будет где-нибудь на праздник приткнуться, когда здесь на дворе работать не будет. Ну так вот, хозяева и говорят, и ежели говорят, вас артель, и ежели говорят, дадите по четвертаку вперед, то можете жить целую неделю, и вещи ваши в сохранности будут. А только надо хоть человеком пить и прописаться, и прописка эта будет стоить по гривеннику с человека. И я так рассчитала, что ежели нас десять женщин и дадим мы хозяевам два с полтиной до полтину на прописку, то уж мы все праздники спокойны будем. — Два с полтиной до полтину? Да ведь это ж будет, стало быть, три рубля. Да что ты, Анфисушка, да ведь это ужас, какие деньги! — воскликнула скуластая Фекла. Да — Три рубля? шут ли это? А как же ты хочешь иначе? Ведь это по три гривеника на человека. Да откуда же их взять при безработице? Отдай три гривеника, а потом выклади зубы на полку. На какие шиши мы и питаться-то будем? Ну, так надо уж теперь как-нибудь на праздник сколачивать. Да как же тут сколочешь от двух гривенов в день? Однако ведь, милые, отсюда со двора на праздник выгонят, так куда же деваться-то? А будем лучше в ночлежную ходить и по пятачку за ночлег платить. И, наконец, в ночлежном запятачок, ищи, и хлебать малость дают, и чаем поют. Да, это верно, но зато переночевал, и уж на утро ступай на все четыре стороны. А куда же мы днем-то денемся? Ведь не слонятся же целый день по улицам. А на постоялом дворе хозяева и день позволяют жить. и Все-таки будет пристанище. Да-да, редкий праздник, святая неделя, Пасха, и вдруг будем без пристанища. Нельзя ж целые дни с котомками по улице бродить, — подхватили другие демянские женщины. — Ну, продадим что-нибудь из одежи, заложим какую-нибудь есть вещь, а уж без пристанища на Пасху нельзя. Пасха — великий праздник. Веди нас туда, на постоялый двор, в страстную пятницу, Анфисушка. — Конечно же, надо основаться на постоялом, — отвечала Анфиса. — К тому же я вам по пятачку в неделю и выторговала. «Да зачем нам за неделю?» — возразила Арина. «За неделю отдадим на постоялой, а вдруг на Пасхе такое место найдем для работы, где с ночлегом? Ведь уж деньги на постоялом назад не отдадут». «Да где ж ты на Пасхе другое место для работы найдешь? Полно тебе врать-то! Огородные работы везде начинаются после Пасхи. Ежели придется с четвертого дня праздника работать, так уж нигде в другом месте, как здесь, на тряпичном дворе». «А здесь какой ночлег?» «Собаки дворовые в ином месте, и те спят лучше», — доказывала Анфиса. «Так-то оно так. Ну, зачем нам за двор по тридцати копеек вперед платить? Будем платить каждый день по пятачку», — стояла на своем марина «Да ведь по пятачку-то выйдет дороже». «А на сколько дороже-то? Только на лишний пятак в неделю. Зато мы будем вольные казаки, и никакой нам прописки паспортов не надо». — подхватила Фекла. — Ариша, это правильно говорит. — Верно, Акулинушка? — обратилась она к до сих пор молчавшей Акулине. — Ох, не можется мне сегодня, — отвечала, пожимаясь Акулина. — Делайте, как хотите, я от мира не отстану. Конечно, по пятаку каждый раз ладнее будет платить, — прибавила она. — По пятаку, по пятаку, это самое любезное дело, — кричали и другие женщины. Чего это тут сразу три гривника-то отдавать? А ежели за пятак-то хозяйка не позволит днем у нее пристанище иметь, сказала Анфиса. Позволит. А как не позволит? Нас ведь артель. И на у нее на праздниках щец похлебаем, и на кашки поедим. Нельзя ж девушки, на Пасху да не разговеться, а на сухом хлебе сидеть. Пасха — великий день. Уж хоть продадимся, да по кусочку мясца у хозяйки на простоялом потребуем. Так зачем же на торговле будет от себя отбивать и от своей выгоды отказываться? — Об этом все-таки надо поговорить с хозяевами, я не говорила. — И поговорим. Вот сегодня пойдем ночевать и уговоримся. Просто, девушке, невозможно здесь на тряпичном спать, — сказала Акулина. — От этого самого тряпичного духу у меня до того голову сдавило, что я сегодня совсем больная. Вот теперь сижу, а самой рукой и ногой тяжко пошевелить. — Ну, храни бог, сляжешь. — Да ведь я, Акулинушка, сегодня хожу как полоумная, а только бодрюсь, — подхватила Арина. — А это от духу, от тряпок. Ужас-те, как этот дух нехорош. — Да небось впустят по пяти копеек с пристанищем днем и ночью. Впустят. Ну как не впустить? — решили почти все женщины. Поднялся опять вопрос об утреннем чаепитии и решили тотчас же идти во вчерашнюю чайную. Акулина кряхтела, поднимаясь с ящика, и говорила. — Ой, пропотею малости чайкут, таковось мне полегче будет, а то, верить ли девушке, до да чего трудно, но руки словно гири. — Ну, поспешайте, умница, поспешайте, — торопила Анфиса. — В чайной тоже долго сидеть нельзя а то приказчик опять по-вчерашнему скажет, что поздно на работу принялись, и рассердится. Женщины прибавили шагу, но Акулина отставала. Она была совсем больна. — Да что с тобой, Акулинушка? — испуганно спрашивала ее Арина. — Ой, ой, не может совсем мне не может Орешенька. — Господи, боже мой, да что же это будет, ежели ты свалишься? Ну, куда я с тобой? — «Смотри, не свались!» «Да не свалюсь, не свалюсь! Бог милостив! Вот чайку попью, в пот ударит и все как рукой снимет!» — отвечала Алина, стараясь приободриться. Дочайная, однако, Акулина в сопровождении Арины приплелась позднее других женщин, вошла в комнату и немощно опустилась на стул перед столом. Арина смотрела ей прямо в глаза и в раздумье покачивала головой.